Тут же было мыло, снадобье для чищения кружев, выведения пятен и прочее, прочее. Все, что найдешь в любом доме, всякой провинции, у всякой домовитой хозяйки.